Наковальня. Для прицельной стрельбы гигакалибрами устаревшей боевой горе требовалось находиться в неподвижном состоянии. Еще лучше не висеть на воздушной подушке, а устойчиво покоиться на твердом грунте, в идеале на базальтовом щите. Но это не являлось основной причиной, из-за чего крикливый аист не ушел с места, на котором получил попадание с 87-го время первого обстрела. Его силовая установка была целехонько. Эрорбакский снаряд свалился вертикально сверху, И несмотря на свою огромную массу, не сумел нанести повреждений нижним этажам. Однако из-за пожаров и перебоев с электросети перестал работать противофазник — устройство, сводящее к минимуму шумовые составляющие движущегося аэста. Перед командованием подвижной крепости встала дилемма: менять место дислокации, рискуя разбудить ревом в воздушной подушки все инфразвуковые и прочие сенсоры Эрарби, или же оставаться на месте. На первый взгляд, второе решение походило на самоубийство. Однако, судя по координатам падений трех не попавших в аист снарядов, обстрел велся не по гигатанку, а по определенному району. Может, стоило рискнуть и продолжить бой, оставаясь неподвижными? Хотя бы некоторое время, те самые час-два, что по обещанию бронеинженеров, требовались для приведения противофазников в готовность. Конечно, полностью полагаться на сохранившиеся в темноте богов не стоило. Аист вывел из ангара второй колокольчик, а в небе над собой дополнительно к истекающему из горящих отсеков дыму постоянно ставил объемную маскирующую завесу. Выбор тактики оказался ошибочным. Два из новой четверки посланцев, уже приговоренного, из секунды на секунду должного умереть РМ-87, нисколько не прореагировав на отвлекающие шумы имитационного вездехода и облако, парящее над крикливым аистом фольги, взорвались возле корпуса. Аист получил новые повреждения, сказавшиеся в основном на всяческом выносном оборудовании, типа локаторов и антенн. Можно констатировать, теперь он окончательно оглох и ослеп. Пристегнутый в его куполе к креслу кавалер легкой и тяжелой гусеницы Аус Пуп запоздал и распорядился сдвинуть Аист хотя бы куда-нибудь в сторону. Сам он считал, что это не поможет, ибо что значили эти детские прятки против нового вида гигатанка? Реально напуганный этой изобретенной в собственной голове страшилкой, не смея поделиться своими соображениями даже с главными помощниками, Не получая никаких новых распоряжений или пояснений из штаба, пожилой генерал-канонир почему-то считал, будто чудовищный противник сумел перехватить его 10-мегатонный подарок. Или еще хуже, перенес его абсолютно спокойно. Так чем же тогда следовало поразить великана? Несколько суток назад один из разведывательных танков Аиста наткнулся на замороженное поле Тотамака, усыпанное аэрорбакскими листовками. Возможно, где-то над ним сыпал ношу агитационный аэрозонд. Листовки были отпечатаны на сравнительно грамотном браше, и офицеры гигамашины, обедая в кают-компании, смеялись, изучая нехитрые враки имперских политологов. Теперь, вспоминая содержание, генерал Аускуппуп даже не улыбался. Там говорилось о неком супероружии, которое будет непременно и со дня на день использовано против недочеловеков южан, если они не уберутся с материка по добру по здорову. Сейчас становилось понятным, что пропагандисты врага не врали. С полной отрешенностью, разглядывая склонившиеся над полумертвыми индикаторами купола спины дежурной смены, генерал Канонир пытался рассчитать, сколько может весить эрарбакский гигатанк. Если он в 10 раз больше в длину, то, может в 10 раз, 10 миллионов тонн. Или все-таки 100? Но ведь вес растет согласно кубу длины миллиард тонн. Может ли такое быть? Почему он не проваливает куда-нибудь под слой магмы? Или все же это неплотное тело? У него внутри пустоты. И тогда все-таки не миллиард. Что эти столь примитивные по уверениям РНК эрербаки изобрели? Антигравитационный щит требовалось что-то срочно предпринять. Никак нельзя было терять время и ожидать распоряжений сверху. Возможности боевой горы сильно снизились. Однако два из четырех орудий работали как часы. Командир Крикливого Аиста распорядился произвести обстрел известного района четырьмя ядерными зарядами. Первый взрыв – воздушный, полторы мегатонны, играющий роль завесы, а три снаряда подлетят под ее прикрытием. Каждый приравнен к 2 миллионам тонн обычного взрывчатого вещества. Взрывы планировались наземными. Далекие эрарбакские спасательные отряды, направленные командованием к останкам 87-го, могли бы умерить пыль и не слишком торопиться. Но они понятия не имели о каком-то ауску пупе кавалерии обоих гусениц, борющемся с собственными кошмарами с помощью веренных бражской республикой арсеналов.